по поводу нового издания «Старые вещи» «Горе от ума», Санкт-Петербург, 1862 год. Грибоедова комедия или драма, писал Белинский в «Литературных мечтаниях». Я не совсем хорошо понимаю различие между этими словами, значение же слова трагедии совсем не понимаю. Давно ходила в рукописи. О Грибоедове, как и о всех примечательных людях, было много толков и споров, Ему завидовали некоторые наши гении, в то же время удивлявшиеся ябеди Капниста. Ему не хотели отдавать справедливости те люди, которые удивлялись господам А, Б, Ц, Д, Е, Ф. Но публика рассудила иначе. Еще до печати и представления рукописной комедии Грибоедова разлилась по России бурным потоком. Комедия, по моему мнению, есть такая же драма, как и то, что обыкновенно называется трагедией ее. предмет есть представление жизни в противоречии с идеей жизни. Ее элемент есть не то невинное остроумие, которое добродушно издевается над всем из одного желания позабаскалить. Нет. Ее элемент есть тот желчный гумор. Это грозное негодование, которое не улыбается шутливо, а хохочет яростно которая преследует ничтожество и эгоизм не эпиграммами, а сарказмами. В комедии Грибоедова есть истинная дивина комедия, божественная комедия. Это совсем не смешной анекдотец, переложенный на разговоры, не такая комедия, где действующие лица нарицаются добряковыми, плутовательными, обдираловыми и прочие. Ее персонажи давно были вам известны в натуре вы видели знали их еще до прочтения горя от ума и однако ж вы удивляете сын как явлением совершенно новым для вас вот высочайшая истина поэтического вымысла люди созданные грибоедовым сняты с натуры во весь рост подчерпнуты с одна действительной жизни У них не написано на лбах их добродетелей и пороков, но они заклеймены печатью своего ничтожества, заклеймены мстительной рукой у палача художника. Каждый стих Грибоедова есть сарказм, вырвавшийся из души художника в полунегодование, его слог преимущественно есть разговорный. Недавно один из наших примечательнейших писателей, слишком хорошо знающий общество, заметил, что только один Грибоедов умел переложить на стихи разговор нашего общества. Без всякого сомнения, это не стоило ему ни малейшего труда, и тем не менее это все-таки великая заслуга с его стороны, ибо разговорный язык наших комиков... Ну, я уже обещался не говорить о наших комиках. Конечно, это произведение не без недостатков в отношении их своей целости, но оно было первым опытом таланта Грибоедова, первую русскую комедию, да и сверх того, каковы бы ни были эти недостатки. Они не помешают ему быть образцовым, гениальным произведением и не в русской литературе, которая в Грибоедове лишилась Шекспира, комедии. Замечательно в этой юношеской странице удивительная верность основ взгляда. Впоследствии великий критик, поддавшись новым и сильным увлечениям, изменил во многом этому взгляду, уступивший невольно и бессознательно различным воплям до того могущественным, что и доселе еще вопрос о комедии Грибоедова ими запутан. Но, в сущности, этот вопрос распутывается весьма просто. «Комедия Грибоедова» есть единственное произведение – представляющие художественную сферу нашего так называемого светского быта, а с другой стороны, Чацкий грибоедова есть единственное истинно героическое лицо нашей литературы. Постараюсь пояснить два этих положения, против каждого из которых до сих пор еще найдется много возражений, и при том возражения весьма авторитетны. Как я сказал уже, Белинский впоследствии изменил свой первоначальный взгляд под влиянием увлечения своего первоначальными формами гигелизма. В статье своей о горе от ума, писанной в эту эпоху, в статье, в которой, собственно, о комедии Грибоедова говорится мало, но зато много и великолепно хорошо говорится о ревизоре Гоголя, великий критик, видимо, охладел горю от ума, ибо охладел к личности героя грибоедовской драмы. Причина перемены взгляда заключалась ни в чем ином, как в этом. Таков был фазис развития и его, и нашего критического сознания. То была эпоха, когда Рудины в упоении от всепримиряющего начала, что действительно то и разумно считали Чацких и Бельтовых фразерами и либералами. Но кроме Белинского, есть еще авторитет и столь же великий Пушкин. По его мнению, Чацкий совсем не умный человек. Но Грибоедов очень умён. Насколько это справедливо или несправедливо, постараюсь разъяснить потом. Теперь же обращаюсь к разъяснению первого из моих положений, то есть что комедия Грибоедова есть единственное произведение, представляющее сферу нашего так называемого светского быта. Всякий раз, когда великое дарование носит ли оно имя Гоголя или имя Островского, откроет новую руду общественной жизни, и начнет увековечивать ее типы, всякий раз в читающей публике, а иногда даже и в критике, к большому, впрочем, стыду сей последней, слышатся возгласы о неизменности и избранной поэтом среди жизни, об односторонности направлений и тому подобном. Всякий раз высказывается наивнейшее ожидание, что вот-вот явится писатель, который представит нам типы и отношения из высших слоев жизни. Немещанская часть публики Немещанское направление критики, в которых слыштся подобные возгласы и которые живут подобными ожиданиями, не подозревают в наивности своей, что если только какой-нибудь слой общественной жизни выдается своими типами, если отношения, его отличающие, стоят на одном из первых планов в движущей с картине жизни народного организма, то искусство неминуемо отразит и увековечит его типы, анализирует и осмыслит его отношения. Великая истина шеллингизма, что где жизнь, там и поэзия, истина, которую проповедовал некогда так блистательно надежден, как-то не дается до сих пор в руки ни нашей публике ни некоторым направлениям нашей критики. Эта истина или вовсе не понята, или понята очень поверхностно. Не все то есть жизнь, что называется жизнью, как не все то золото, что блестит. У поэзии вообще есть великое, только ей данные чутье на развлечение жизни, настоящая от миражей жизни. Явление первое она увековечивает, ибо они суть типические, имеют корни и ветви. К миражам она относится и может относиться только комически, да и комического отношения удостоивает она их только тогда, когда они соприкасаются с жизнью действительную. Как может художество, имеющее вечную задачу и свою правду, и одну только правду, создавать все образы, не имеющие существенного содержания, анализировать такого рода исключительные отношения, которых исключительность есть нечто произвольное, условное, натянутое? Антон Антонович Сквозник-Дмухановский или какой-нибудь Кит Китыч Брусков — суть, лица, имеющие свое собственное, им только свойственное, типическое существование. Ну, какой-нибудь Чельский в романе племянницы какой какой-нибудь Сафьев в повести «Большой свет» взяты на прокат из другой французской или английской жизни. Пусть они в так называемой великосветской жизни и встречаются, да художеству-то нет до них никакого дела, ибо художество не воссоздает миражей или повторений, а в самом повторении, если таковое попадается в жизни, ищет черт существенных, самостоятельных. Так, например, если бы неминуемо пришлось искусству настоящему иметь дело с одним из упомянутых мною героев, оно отыскало бы в них ту тонкую черту, которая отделяет эти копии от французских или английских оригиналов, как Гоголь отыскал тонкую черту, отделяющую художника Пискарева от художников других стран, его жизнь от их жизни, и на этой черте основало бы свое создание. Естественно, что воспроизведение вышло бы... Комическое, да иным оно и быть не может, иным ему и незачем быть. Художество есть дело серьезное, дело народное. Какая ему нужда до того, что в известном господине или в известной госпоже развелись через меру утонченные потребности? Если они комичны перед судом христианского и человечески народного созерцания, казни их комизмом без всякого милосердия, как казнит комизмом то, что стоит такой казни грибоедов, как казнит Гоголь Марию Александру в отрывке, как казнит Островский Мерича, писемский Мадам Мамилову. Все, что само по себе глупо или безнравственно с высших точек самой жизни, тем более глупо и безнравственно перед искусством, да и знает очень хорошо в этом случае свои задачи искусства, все глупое и безнравственное в жизни, оно казнит, как только глупое и безнравственное рельефно выставится на первый план. Не за предмет, а за отношение к предмету должен быть хвалим или порицаем художник. Предмет почти что не зависит даже от его выбора. Вероятно, граф Толстой, например, более всех других был бы способен изображать великосветскую сферу жизни и выполнять наивные ожидания многих страдающих тоскою по этим изображениям, но высшие задачи таланта влекли его не к этому делу, а к искреннейшему анализу души человеческой. Но прежде всего, что разуметь под сферой большого света? Принадлежат ли к ней, например, типы вроде фанвизинских, княгини Халдина и Сарванцова? Принадлежит ли к ней весь мир, созданный бессмертной комедии Грибоедова? Почему же бы им, кажется, не принадлежать? Павел Фанач Фамусов, английского клуба старинный верный член до гроба, и находится в известном близком отношении, может быть, даже родственником с княгиней Марьей Алексеевной? Репетилов, без сомнения, большой барин? Графиня Хрюмина и княгиня Тугоуховская, равно как фонвизинская и княгиня Халдина, суть, несомненно, лица, ведущие роды свои, весьма издалека. А между тем, подите, скажите-ка, что фонвизин и грибоедов изображали большой свет. В ответ вы получите презрительно величавую улыбку. С другой стороны, почему какой-либо Печорин у Лермонтова или Сережи у графа Сологуба, несомненно, люди большого света? от чего несомненно же принадлежит к сфере большого света княгня лиговская которая в сущности есть та же фанвизинская княгиня халдина от чего несомненно же принадлежат к этой сфере все скучные лица скучных романов госпожи Евгении тур явно что не сфера родовых преимуществ не сфера бюрократических верхушек разумеется в жизни и в литературе под сферой большого света Багровы, например, никак уж не люди большого света, да едва ли бы захотели принадлежать к нему. Фамусов и его мир не тот мир, в котором сияет графиня Воротынская, в котором проваливается Леонин, безнаказанная кабеница Сафьев, и действуют в таком же духе другие герои графы Сологуба или госпожи Евгении Тур. Душ полно... Невоображаемый ли только этот мир, спрашиваете вы себя с некоторым изумлением. Не одна ли мечта литературы, мечта, основанная на двух, трех, много десяти домах в той и другой столице? В жизни вы встречаете или миры, которых существенные признаки сводятся к чертам любимых вами Багровых, или с дикими и, в сущности, всегда одинаковыми понятиями Фамусовых и гоголевской Марии Андреевны. А между тем в мещанских кругах общежития литературы вот уж круги эти, несомненно, существуют, вы только и слышите, что слова «большой свет», «комельфо», «высокий тон». Вы подходите к явлениям, на которые мещанство указывает, как на представителей того и другого, и третьего, и простым глазом видите или Багровых, или Мирфамусова. Первых вы уважаете за их честности прямоту, и хотя можете и не делить с ними упорно их закоренелости к последним и не можете и не должны отнестись иначе как отнесся к ним великий коник тот или другой мир хотя отправды выдел из себя иногда на английский или французский манер но при великой способности к выделке в русском человеке совершенно нестает выдержки Какая-нибудь блистательная графиня воротынская того и, гляди, кончит, как Грибоядовская Софья Павловна или как Некрасовская княгиня. Какой-нибудь князь Чельский может с течением времени дойти до метеорского состояния любимого Торцова, хоть и до легонького. Это и бывает зачастую. Одни багровы останутся всегда себе верными, потому что в них есть крепкие, коренные, хотя и узкие начала. Вот почему леденящий иронический тон слышен во всем том, в чем Пушкин касался так называемого большого света, от пиковой дамы до египетских ночей и других отрывков. И вот почему никакой иронии у него не слышно в изображениях старика Гринева и Кирилла тройкурова Ирония неприложима к жизни. Хотя бы жизнь не была груба до зверств. Ирония есть нечто неполное, состояние духа несвободное, нескозависимое, следствие душевного раздвоения следствие такого состояния души, в котором и сознаёшь ложь обстановки, и давит вместе с тем обстановка, как давит она Пушкинского, Чарского. едва ли бы наш великий учитель и окончил когда-нибудь эти многие отрывки, оставшиеся нам в его сочинениях. Настоящий тон его светлой души был не иронический, а душевный и искренний. Та же ирония, только едовите, злее И в Лермонтове, когда Печорин замечает в «Княгине Лиговской» наклонность к двусмысленным анекдотам, перед зрителем поднимается занавесь, и за этой занавесью открывается давно знакомый мир, мир фанвизинский и грибоедовский, и поднимать эту занавесь есть настоящее дело серьезной литературы. Ее поднимает даже игра в сологуб, как писатель все-таки весьма одоровитый, но поднимает как-то невзначай, без убеждения, тотчас же опять опуская ее, тотчас же опять веря и желая других заставить верить в свою кукольную комедию. В его льве, например, есть страница, где он очень смело приступает к поднятию задней занавеси, где он прямо говорит о том, что за выделанными, взятыми на прокат формами большого света кроются часто черты совершенно простые, даже очень обыденные. Но вся беда в том, что только эти черты кажутся ему простыми и обыденными, тогда как выделанные гораздо хуже. Возьмем самый крайний случай. Положим, что подкладка, тщательно скрытая, какого-нибудь светского господина, усвоившего себе английский флегматизм и французскую наглость, есть просто натура избалованного борчонка. Или, положим, что одна из блестящих героинь, графы Сологуба, вроде графини вратынской вся сделанная, вся воздушная, наедине своей горничной выскажет тоже натуру обыкновенной и по-русски избалованной барыни настоящая натура героя или героини все-таки лучше. Пожалуй, хоть только в художественном смысле ее или его сделанной натуры, уж потому только что деланная натура есть всегда повторенная. Изо всех наших писателей, принимавшихся за сферу большого света, только один художник умел удержаться на высоте созерцания — Грибоедов. Его Чацкий был, есть и долго будет непонятен, именно до тех пор, пока не пройдет окончательно в нашей литературе несчастная болезнь, которую назвал я однажды и назвал, кажется справедливо, болезнью морального лакейства. Болезнь эта выражалась в различных симптомах но источник ее был всегда один — преувеличение призрачных явлений, обобщение частных фактов. От этой болезни был совершенно свободен Грибоедов, от этой болезни свободен Толстой, но, хотя это и страшно сказать, от нее не был свободен Лермонтов. Но этого никогда нельзя сказать в отношении Пушкинском. В воспитанном по-французски забалованном борчонке было слишком много инстинктивного сочувствия с народной жизнью, народным созерцанием. Он сам умел в Чарском посмеяться над своей великосветскостью. Русское барство в нем жило, как нечто существенное, великосветскость находила на него только минуты. Возвышенная натура Чацкого, который ненавидит ложь, зло и тупоумие, как человек вообще, а не как условный порядочный человек, и смело обличает всякую ложь, хотя бы его и не слушали, менее сильная, но не менее честная личность героя юности, которая при встрече с кружком умных и энергических, хотя и непорядочных, хоть даже и пьющих молодых людей, вдруг сознает всю свою мелочность перед ними, и в нравственном, и в умственном развитии, Явления, смею сказать, более жизненные, то есть более идеальные, нежели натура господина, который из какого-то условного, натянутого взгляда на жизнь и отношения едва подает руку Максим Максимычу, хотя и делил с ним когда-то радости и горе. Будет уж нам подобные явления считать за живые и пора отречься от дикого мнения, что Чацкий — это Дон Кихот. Пора нам убедиться в противном. То есть в том, что наши львы, фешенебли, взяты на прокат. И, собственно, не существует, как львы и фешенебли, что собственная тщательно ими скрываемая натура их самих и добрее, и лучше той, которую берут они взаймы. Самое представление о сфере большого света, как о чем-то давящем, гнетущем и вместе с тем обаятельном, родилось не в жизни, а в литературе. И литературу ее взята на прокат из Франции и Англии. Звонские, Гремины и Лидины, являвшиеся в повестях Марлинского, конечно, очень смешны, но графы Слопочинские, господа Бондаревские, иные, даже самые Печорины, с тех пор, как Печорин появился во множестве экземпляров, смешны точно так же, если не больше серьезные литературе до них еще меньшее дело чем до Звонских, гременах и Лидиных. в них нельзя ничего принимать в за а изображать их такими какими они кажутся значит только угождать мещанской части публики той самой кей конью -э фырин эля курмицн и вздыхает и вечера графини воротынской